Мама, Олег и Борис уже возвратились из Любавичи. Они все были довольны поездкой, и рассказом не было конца. Про бабушку мама рассказывала, что она, привыкшая к работе с детских лет, сейчас выращивает капустную и другую рассаду на продажу. Она была очень слабая, и дочери сердится на нее из-за того, что она не бережет себя, но она их не слушает. Быть может, впервые я узнала подробности о своих двоюродных сестрах и братьях, но я была к ним совершенно равнодушна. Никаких родственных чувств к ней не испытывала. Родственников со стороны отца я тоже никогда не видела. Он не говорил мне о них, а что он сам мог о них знать, если долгое время в детстве жил отдельно. В Томске я снова встретилась с Макой и моими друзьями и узнала, что у аркаша Полянского и Ольги родилась девочка, которой дали оригинальное имя Изольда. Мы все были приглашены на празднование этого события и, следовательно, на пельмени. Началась моя студенческая жизнь на пятом курсе. Лекций было уже мало, но были еще курсовые проектные работы. И главное, дипломный проект сложного металлического моста. И все было бы хорошо, но мне надо было зарабатывать деньги для себя и для семьи. Я продолжала жить на Черепичной 25, надо было платить за комнату. Мы не работали у Молотилова, который строил себе новый дом. Его книга по железобетону вышла летом и состояла из двух толстых томов – Он подарил экземпляр этой книги мне с надписью «В благодарность за помощь в составлении этой книги». Мои друзья Никитина Полянский были заняты своими дипломными работами. Единственной возможностью для меня оставалось поступить работать в «Тель без бюро», организованное для составления проектов Кузнецкого металлургического завода. Я подала туда заявление и была принята на должность младшего инженера с окладом 182 рубля в месяц. Но на какую жизнь я себя обрекала? У Молотилова мы работали по вечерам, и можно было опоздать или пропустить рабочий день. Здесь я должна была работать полный рабочий день. Нельзя было ни опоздать на работу, ни пропустить даже несколько часов. Начальником конструкторского отдела в без Тельбисбюро был архитект Андрей Дмитриевич Кричков, которого я знала, он руководил на нашем факультете отделением архитектуры, и у него училась МАКа. Он был известным человеком в Томске и вообще в Сибири, так как построил много зданий. Его дом был необыкновенно интересной архитектуры, и на него годели любоваться. Кричков был даже автором проекта здания завода управления для Кузнецкого металлургического завода. Это здание имело в плане форму пифагоровых штанов. Рабочие чертежи для этого здания мне поручили делать в тель без сберёк. Возвратившись к себе после работы, я обедала. Обед по-прежнему приносил мне от мамы Борис. От него я и узнавала, как дома обстоят дела. Сама я сбегала домой только в воскресенье и то лишь на короткое время. В институте я появлялась только для консультации с профессором Ульянинским или для сдачи очередного экзамена. В числе дисциплин, лекции по которым читались на пятом курсе, был 24-часовой курс «Железнодорожные туннели». Очевидно, этот предмет считался не таким важным для мостовиков, и лекции по нему читались по вечерам, что позволило мне прослушать этот курс. Лекции читал Михаил Львович Евдокимов-Рокотовский. Он был немного знаком мне, потому что был руководителем научно-исследовательского кружка и в большом помещении нижнего этажа института производил опыты по дерево-бетону. Я как раз зашла посмотреть, что там делают. Профессор Евдокимов Рокотовский кругленький, без бороды, но с усами был подвижный, живой, увлекающийся человек, и дерево-бетон был его очередной идеей. Вместо стержни из металла он ставил деревянные бруски и испытывал такие балки до разрушения, чтобы определить их прочность и сравнить с прочностью железобетонных. Никакого практического применения такие балки не имели, как и многие другие идеи профессора. Курс «Железнодорожные тоннели» он читал хорошо – Но в то же время тоннелестроение было на очень примитивном уровне, от чего оказалось очень сложным и трудоемким. На пятом же курсе нам предложили прослушать курс кораблестроения факультативно, без сдачи экзаменов, и тоже в вечернее время. Слушать эти лекции было интересно, но в памяти у меня ничего от них не осталось. Однажды профессор Ульянинский спросил меня о нашей работе у Молотилова и сказал, что нам надо бы сделать о ней сообщение для студентов. Мы-то думали, что в институте о нашей общей работе никто не знает, но оказалось, что это дошло до Ульянинского. Я рассказала о его предложении своим друзьям и считала, что сообщение должен делать Никитин, предложивший совершенно новый метод расчета рамных конструкций конструкции на ветровую нагрузку. И Никити на Полянский отказались выступать и уговорили это сделать меня. Никогда мне ещё не приходилось выступать с докладом перед аудиторией. И я побаивалась, что меня может не получиться. Однако одеваться было некуда, и мне пришлось согласиться. Из преподавателей присутствовали профессор Ульянинский и доцент Романов. Последний писал протокол, что было одним из обязательных требований. Я собралась с духом и начала говорить. Вскоре забыла о своем страхе. Слова приходили сами с собой. Я писала уравнение на доске, и они получались во всю ее длину». Заканчивая писать уравнение, я каждый раз оглядывалась на профессора Ульянинского, он кивал мне головой, и тогда я была уверена, что ошибок нет, хотя писала уравнение по памяти. После моего сообщения выступили с хорошими отзывами Ульянинский, Романов, а также кто-то из студентов. Я делала доклад от имени троих авторов, но ни Никитин, ни Полянский не пришли, что вызвало недоумение у всех присутствующих. Они ждали меня дома, и мне пришлось им все рассказать. Мой успех не прошел для меня даром. Однажды, когда мы с Маккой возвращались с очередной лекции по кораблестроению и проходили мимо стеной газеты, увидели толпу студентов возле неё. Мы остановились. В рисунке, который был помещен в газете, я узнала себя, идущую с портфелем, и крадущегося сзади молотилова, потихоньку вытаскивающего из моего портфеля пачку бумаги. Автор рисунка хотел сказать, что Молотилов присвоил себе нашу работу. Карикатура была крупная и очень хорошо нарисована. Я красивая, Молотилов ужасно уродливый. Это было так несправедливо, что я задохнулась от гнева и возмущения. Кроме того, в газете авторство приписывалось мне одной. Так сочинителям заметки было удобнее. Придя домой, я зашла к Коле Никитину, рассказала о карикатуре и спросила, что он советует делать. Коля отнесся скептически к моему намерению говорить с редакторами стенной Газеты. Не было случая, чтобы эта газета когда-нибудь извинилась за что-либо. Тем не менее, на другой день, сразу же после работы, я пошла в институт, в редакцию газеты и застала в сборе всю редколлегию. Выслушав меня, они только посмеялись, и, Давид, спросили меня, почему это я спрашиваю про отъявленного «Непмана». А в ответ на замечание, что написано несправедливо, заявили, что к справедливости должен быть классовый подход. В 29-м году в Москве уже полным ходом шел разгром НЭПа. Вернувшись домой, я зашла к Оле Никитину и рассказала о моем разговоре с редактором газеты. Он не удивился. Я так и знала, говорил вам, что говорить с ними бесполезно. Все сделано по заданию партийного комитета института, а может быть и городского. Это травля профессора Молотилова, как чуждого им элемента, каким они его считают. И Коля рассказал мне, что группа интеллигентных студентов механического факультета недавно организовала кружок для обсуждения литературных произведений и исторических тем. Успели собраться всего два или три раза до того, как их разгромил студенческий партийный комитет, обвинив в антисоветских разговорах и еще черт знает в чем. И теперь двум студентам угрожает отчисление из института. И я никогда не забуду, как Коля сказал мне, «окончу институт и наплюю на его двери». Я подумала, что самое чудесное в жизни студенческое время нам испортил этот комитет, забравший в свои руки всю власть. Мнение преподавателей, ни даже дирекции ничего не значило, всем заправляли эти грубые и примитивные партийные люди. В такой обстановке мы учились в то время. Между тем я заметила, что отношение Полянского ко мне изменилось, как если бы он поверил стеной газете и заподозрил, что я присвоила себе авторство нашей работы. Я пошла к Романову и попросила дать мне протокол доклада, об Зачем он мне понадобился? Протокол был заверен подписями Романова и Ульянинского, и на нем стояла печать деканата. Я показала его Никитину Полянскому и убедилась в том, что была права. Аркаш Полянский признался мне в своих сомнениях и извинился. а протокол этот так и остался у меня. К Николаю Ивановичу Молотилову я пришла в ближайшее воскресенье, и, должно быть, вид у меня был такой удручённый, что он сразу же начал меня утешать. Сказал мне, что ни в чём меня не винит, так как хорошо меня знает. Я всё же рассказала ему о визите в редакцию «Стенной газеты», о разговоре с членами редколлегии, о разговоре с Никитиным, о размолвке с Полянском. Это была моя последняя встреча с Молотиловым. В конструкторском отделе Тельбисбюро я была единственной женщиной-инженером. Там не было даже и женщин-техников, и даже чертежниц. Бюро организовывалось не так давно, и в ближайшем будущем должно было переехать на Кузнецкстрой. Многие воздерживались от поступления на работу в эту организацию, поскольку никого не прельщало перспективы переезда из Томска в необитаемые глухие места. У меня не было непосредственного начальника старшего инженера, а был только начальник конструкторского бюро Кричков, который в мою работу не вникал, так как был архитектором, а не конструктором. Он мог только поторапливать меня, но я и так делала расчеты и чертежи железобетонных перекрытий быстро, поскольку накопила значительный опыт работы у Молотилова. Я была так занята, что никого из сотрудников в нашей большой комнате не замечала. В перерыв к нам заходила пожилая женщина в белом фартуке и приносила большую корзину с горячими жареными пирожками. Пирожки были с мясом или со свежей капустой. Я покупала два порошка, наливала себе кружку чаю и съедала этот завтрак, не поднимая глаз на окружающих. И однажды утром в ящике своего стола я нашла записку, где автор упрекал меня в том, что я не обращаю никакого внимания на его взгляды. Тогда я посмотрела вокруг и увидела двух человек с устремленными на меня глазами. Вот это была удача определить, кто из них написал записку». Тот, кто сидел слева, показался мне более симпатичным. Он был старше меня, лет на десять, и его большие серые глаза смотрели серьезно. Другой был молодой, с черными нагловатыми глазами и нерусскими чертами лица. Через какое-то время мне удалось узнать, что сидящего от меня справа зовут Владимир Тейтель, а того, что сидит слева, зовут Александр Рафаэлович Попов». Но ни для кого не было времени. Днем я была занята на работе, а вечером делала свой дипломный проект. Записки продолжали появляться в ящике моего стола. Я демонстративно, не читая, рвала их на глазах у обоих и бросала в мусорную корзину. Когда я закончила чертежи перекрытий здания завода управления на Кузнецк-Строй уже шло строительство – и работы велись на уровне фундаментов и всего того, что должно было располагаться в подвальном этаже. Из Кузнецк-Строй пришел запрос о моем приезде туда, поскольку у строителей возникло много вопросов ко мне, как к автору. крючков сказал мне, что надо поехать хотя бы дня на три, но что он не хочет, чтобы я ехала туда одна, и пообещал узнать у начальника Тельбезбюро, кто поедет на Кузнецк-Строй в ближайшие дни. На следующий день он сообщил мне, что завтра туда отправляется главный металлург металлургзавод, Иван Павлович Бардин, и что для меня купит железнодорожный билет, чтобы я могла поехать вместе с ним. В вагоне мы сели рядом и разговорились. Ему было интересно знать, почему я выбрала себе такую мужскую профессию, где устроилась, где училась, кто мои родители, как была бедная и разорена наша страна тогда. Вагон освещался маленькой тусклой лампочкой, никаких матрацев и подушек не было, никакого постельного белья, чая не предлагали. Мне приходилось ездить в хороших вагонах в Перме, Москву, и в них были и, матрацы, и подушки, было и белье, хотя старое застиранное, а иногда и рваное. Здесь же ничего. Я хотела лечь на верхнюю полку, но Бардин, как настоящий джентльмен, сам полез наверх. Положив под голову портфель, я заснула, а утром мы были уже в Кемерве, и оттуда, пересев на другую ветку, доехали до Кузнецк-строя. Бардин сразу ушел по своим делам, а я попала под град вопросов. Их задавали прорабы, строящие здания, заводы управления и, возможно, впервые в жизни столкнувшиеся с изящными железобетонными конструкциями. Мой опыт в этом отношении тоже был невелик. Все мои проекты железобетонных конструкций, которые я делала у Молотилова, он забирал и отдавал заказчикам, и никто не просил меня осуществить авторский надзор за их сооружением. И только Только на практике в Мотовилихе я видела, как возводится перекрытие железобетона, но здание небольшой металлографической лаборатории нельзя было сравнить с огромным и сложным зданием завода управления. Я отвечала на все вопросы, я не должна была чего-нибудь не знать. Много вопросов было связано с тем, что на стройку поступала арматура не того диаметра, который был нужен по проекту, или завозили цемент не той марки. Я старалась не менять размеров плит, балок, и колонны, обходиться только увеличением или уменьшением числа арматурных стешней. В такой работе прошло два дня моего пребывания на Кузнецк-строе, и Барзин сказал мне, что завтра вечером мы уезжаем. В конце второго дня я в изнеможении вернулась домой, чтобы лечь спать, но пришел новый прораб и сказал, что им нужно построить резервуар для хранения топлива, бензина, керосина, солярки, а проекта у них нет. Я была в панике, поскольку понятия не имела о резервуарах, ведь о них нам преподаватели не говорили, я о них ничего не читала, но я вида не подала, что не знаю, как сделать такой проект. Я не спала всю ночь, стараясь понять, как работает резервуар, наполненный жидкостью. Мне только сообщили, что объём жидкости в одном резервуаре должен быть таким-то, а я должна была вычислить сама. Так или иначе, я обдумала проект резервуара и утром начертила его, посчитала количество стержней арматуры и составила спецификацию... расходных материалов. Пришел прораб, и мы обсудили с ним, каким должно быть деревянное перекрытие резервуара и каким должен быть изолирующий слой на внутренней поверхности резервуара. В этом вопросе он, слава богу, не нуждался в моих советах. Я подписала свой проект, и мы дружески расстались с ним. Покончив с делами, мы с бартином уехали в Томск. Я получил от начальника новое задание – разработать железобетонные конструкции литейного цеха. Эта работа не требовала такой сумасшедшей срочности, как для здания завода управления, окончание строительства которого все ждали с нетерпением. До этого все службы «Кузнецкстроя» ютились во временных деревянных постройках, а для жилья использовались деревянные бараки и вагоны. Жилые дома для инженерно-технического персонала только начинают строить. Они были двухэтажные, кирпичные, с деревянными перекрытиями. Однажды, когда я уходила с работы, ко мне подошел молодой человек в очках. и С улыбкой спросил, можно ли меня проводить. Я была с ним незнакома, но видела его несколько раз в обществе Александра Рафаэловича Попова. По-видимому, он был его другом, но работал в другом отделе без бюро Кажется, в Плановом. Я согласилась, но когда он хотел взять меня под руку, я резко отшатнулась, а он рассмеялся. Да, я была такая, ни в коем случае не хотела казаться слабой и нуждающейся в поддержке. И никогда ни с кем не ходила под руку, только рядом. Настоящая дикарка. Назвался мой спутник Володя Кудрявцева и спросил, как можно меня называть. Имя отчество он знал. Пришлось сказать, что мои друзья называют меня Ниной. И тут он вдруг заявил, что со мной очень хочет познакомиться его друг Шура Попов. А значит, он и есть тот, кто писал мне записки. На другой же день у входа меня ждали двое, Володя Кудрявцев и А.Р. Попов. Так состоялось мое знакомство, и с тех пор А.Р., как я его называла, категорически отказывавшись называть Шурой, стал ежедневно провожать меня домой. От любых других его предложений сходить в кино, в театр, погулять по улицам, я отказывалась, так как делала дипломный проект и торопилась закончить его к весне. «Провожая меня, А.Р. рассказал о себе, откуда он приехал в Томск, что окончил техникум с архитектурным уклоном и высшего образования не имеет, но мечтает его получить. В сельбесбюро он разрабатывал проекты тех жилых двухэтажных домов, которые строились на Кузнецк-строе, и автором которых был Андрей Дмитриевич Кричков. Как-то раз Кричков позвал меня к своему столу и предложил сесть рядом с ним». Он спросил, не возьмусь ли я сделать для него чертежи железобетонных перекрытий. Через три дня он должен был уезжать в Новосибирск, где по его проекту строилось здание то ли Госплана, то ли Госбанка, и он обязан привести строителям чертежи. Срок был невероятно маленький, но я взялась, и он попросил меня зайти вечером к нему домой за необходимыми материалами. Первый раз я была внутри знаменитого дома крючкова Он с женой, двумя сыновьями и дочерью жил на нижнем этаже, а верхний сдавал, и там жил профессор нашего факультета Николай Семенович Макеров с женой, а детей у них не было. Он вел у нас курс шоссейной дороги. В кабинете Коричкова на стенах висело много картин, фотографий, перспектив фасадов, по всей видимости, тех зданий, автором которых он был. Отложив в сторону свой дипломный проект, я принялась за работу. Расчеты конструкции на прочность частично удавалось сделать на работе, так как никто никогда не проверял, чем я занимаюсь за своим рабочим столом. По вечерам работала дома, иногда до глубокой ночи, причем, сделав чертежи одного перекрытия и сняв копию тушью, я остальные перекрытия делала прямо на кальке тушью, меняя размеры, число и диаметр арматурных стержней в зависимости от расчета. Когда я через три дня принесла Кричкова готовые кальки всех перекрытий, он дал мне 100 рублей и сказал: "Даю вам не за работу, а за подвиг". мой месячный оклад в телебезбюро был равен в то время 182 рубля Отдохнув после нескольких почти бессонных ночей, я вернулась к моему дипломному проекту и в мае 1930 года защитила его профессора Ульянинского на отлично. Как раз в это время наш институт должен был разделиться на несколько институтов более узкой специализации. Например, наше отделение мостов и фабрично-заводских конструкций должно было выделиться в Сибирский институт инженеров транспорта и переехать в Новосибирск. Отделение архитектуры, где училась мага Тажнова, выделилось в архитектурный институт и оставалось в Томске. И этой весной такая реорганизация начала осуществляться. Те студенты, которые оканчивали наш институт весной 1930 -го года, успели получить дипломы Томского технологического института. Я же как-то не придала этому значения и оставила на осень два экзамена и курсовую работу по шоссейным дорогам. Все это я могла сдать и весной, но захотелось расслабиться после большого напряжения на протяжении всей учебы в институте. В начале лета Коля Никитин окончил институт и получил назначение в строительную проектную организацию в Новосибирск, где жили его родители и сестра. Аркадий Полянский принял предложение военной организации и уехал с семьей на восток, кажется, в Иркутск. Разъехались по там своего назначения Ружанский и Никольский. Мака перешла на пятый курс и летом уехала куда-то на практику. В следующем году она должна была стучиться в новом архитектурном институте. И я осталась в Томске без старых друзей. Еще весной в доме, где жили моя мама и братья, на втором этаже освободилась маленькая угловая комната, и мама выхлопотала ее для меня. Закончив дипломный проект, я отказалась от комнаты на Черепичной и переехала в эту комнату, за которую не надо было так много платить. Моему желанию быть свободной летом в большей степени способствовало знакомство с А.Р. Он принялся за мной ухаживать, и я получала приглашение то в кино, то в театр, то на концерт, когда в Томск на гастроли приезжали известные чтецы, Закушняк или Сурен Кочарян, или же какая-нибудь знаменитая балерина из Большого театра. А.Р. ничего из этих событий не пропускает. И всегда приглашал меня. Он очень любил фотографировать, и мы отправлялись в лагерный сад, где снимали реку Тонь в наиболее красивых местах. Он научил меня пользоваться фотоаппаратом, но проявлял снимки всегда сама а меня этому не учил. По воскресеньям мы совершали большие прогулки в лес вместе с Володей Кудрявцевым и его сестрой Агочкой. По городу тоже часто гуляли с ними. Так весело и беззаботно проходило лето. Приходя с работы, я обедала у мамы вместе с братьями, а потом поднималась в свою комнату. Я была впервые в жизни свободна, по крайней мере до осени. Я говорила себе, что могла бы учиться в институте, числиясь на пятом курсе еще целый год. И считала, что имею право отдыхать, читать, гулять после работы Так как зарабатывала деньги на жизнь всей семьи Я стала обращать внимание на свою одежду И мне захотелось новых платьев Мы с мамой пошли в магазин и купили два отреза темно синей и светло серой ткани И мама сшила мне два шерстяных платья Купили также туфли-лодочки черного цвета на среднем каблуке, а к ним светлые фетровые боты. Их носили, надевая прямо на туфли. Галоши носили осенью, а боты зимой. Нашли также осеннее пальто, тоже любимого мною темно-синего цвета, и к нему голубую фетровую шляпку. Я знала, что, когда на мне голубая блузка или шарфик, мои серые глаза становятся голубыми, а от голубой шляпки и подавно. По тем временам я была всегда хорошо одета, так как мама из своих бывших выходных платьев выкраивала мне то костюм, то юбку, шила кофточки. На первом курсе я еще ходила в своих школьных платьях, и, надев костюм, который шила мама к окончанию первого курса, сразу как бы повзрослела. Одежда у меня всегда была скромной, ничего яркого или цветастого я не носила, особенно. особенно не любила красный цвет. Нравился ли мне А.Р.? Да, он мне нравился, как никто другой. Он не был красивым, как, например, наш студент Игорь Брейнбах, но у него были большие серые глаза, очень выразительные, и облик серьезного человека. Я никогда не видела его раздраженным или сердитым, он всегда был спокоен, не повышал голоса, но и смеялся редко, только улыбался. И все это мне в нем нравилось. Была ли я в него влюблена? Я не могу сказать об этом с уверенностью. Если и была, то совсем немножко. Мне нравилось, что он не делает мне предложений на будущее, так как сохранялась чистота дружеских отношений, и я чувствовала себя спокойной. Он никогда не приглашал меня домой, и я не приглашала его к себе, быть может, стесняясь моей бытовой обстановки. Очень редко заходил он со мной к моей маме и обедал у нас. Из разговоров с Агачкой я недавно узнала, что АР старше меня на 9 лет. Что он женат или был женат? и у него есть сын, но в Томске он живет один, снимая комнату. Я никогда ни о чем его не спрашивала. В самом конце августа Тельбезбюро в Томске закрылась. Его сотрудники, в том числе А.Р. и Володя Кудрявцев с Агачкой, должны были переехать на Кузнецк-строй, где к тому времени была закончена постройка здания завода управления. Дмитрий Андреевич Коричков и некоторые другие сотрудники, которые, очевидно, были тесно связаны с городом и у которых были другие перспективы в отношении работы, остались. «Остались в Томске. Прощаясь со мной, А.Р. подарил мне один цветок ландыша, конечно же, украденный им в Ботаническом саду университета. Я была восхищена красотой и ароматом этого незнакомого мне до сих пор цветка, и, придя к себе, поставила его в граненый стакан с водой». Этот единственный стебелек с белыми миниатюрными колокольчиками и двумя зелеными листьями казался просто сказочным. С пор я не люблю букет фасландыша и считаю, что красота его раскрывается в полной мере только когда любуешься одним единственным цветком. Провозив АЭР и Кудрявцевых на Кузнецкстрой, я принялась готовиться к экзаменам по двум оставшимся не сданным предметам и сделала курсовую работу по шоссейным дорогам. В конце сентября я пришла на прием к профессору Николаю Семеновичу Макерову, показала ему курсовую работу, сказала, что я уже защитила дипломный проект и что шоссейные дороги – последний предмет, который мне надо сдать, чтобы окончить институт. Он подписал мой проект и предложил мне вытащить билет для экзамена. Я взяла билет и не успела сказать несколько фраз, как Макеров взял со стола мою зачетную книжку и, проставив отметку «отлично», вдруг схватил мою руку и начал говорить, что давно в меня влюблен, что он не сводит с меня глаз, когда читает нам лекции. Конечно, я это замечала, и, может быть, поэтому все откладывала работу над проектом по шоссейным дорогам и сдачу экзамена. Услышав его слова, я освободила свою руку и встала, положив зачетку в сумочку, быстро пошла к выходу. Он за мной. Всю дорогу он держал меня под руку и так крепко, что вырваться было просто неудобно перед прохожими. По дороге Макеров говорил мне нежные слова, а когда мы проходили мимо какого-то дома с пустой скамьей возле ворот, он посадил меня на скамейку рядом с собой. Он стал объясняться мне в любви такими словами, каких я никогда ни от кого не слышала и встречала только в романах, быть может, у Мапасана. Я не хочу повторять здесь откровенных его речей. В то время они меня просто испугали. Когда он пытался меня поцеловать, я вскочила и убежала. Я была потрясена поведением Макерова, и когда пришла домой, рассказала маме о том, что произошло. Мама очень спокойно выслушала и сказала, «Да он просто посмеяться над тобой хотел. Что он в себе нашел? Ты же некрасивая такая». Она как будто вылила на меня уши от холодной воды, и это помогло мне справиться с потрясением и успокоиться. Так было и раньше. Стоило мне рассказать маме о комплиментах, которые мне приходилось слышать от студентов, как мама тут же умеряла мой пыл, говоря, «Да ты посмотри в зеркало». И в этот раз я посмотрелась в зеркало и согласилась с мамой. Ничего красивого у меня не было. но курносый, широковатый, а у красавиц носики узкие, красивой формы, лоб слишком высокий, глаза, правда, большие, но с редкими ресницами на нижних веках. У меня в детстве от малокровия часто бывали ячмени, и ресницы на нижних веках кое-где выпали. Да и свет лица не был бело-розовым как у красавицы, какой-то бледный. Так я жила в уверенности, что я некрасивая, и когда самый красивый студент Игорь Брейнбах приглашал меня в кино или погулять, я всегда отказывалась, боясь, что все будут говорить, «Такой красивый молодой человек идет с такой некрасивой девушкой». На другой день после этого злополучного экзамена у профессора Макерова я пришла в деканат, чтобы передать мой проект шею своей дороги и показать зачетную книжку со всеми отметками. Но проект мой остался на столе у Макерова, и я боялась туда зайти. Я приоткрыла дверь, в комнате никого не было, и проект мой лежал на столе. Теперь мне оставалось только взять диплом об окончании института и направление на работу». В доконате меня попросили прийти с документами на следующий день и сказали, что вместо диплома мне будет выдана справка, а диплом я смогу получить уже в Новосибирске, куда поеду работать. Ещё весной после защиты дипломного проекта профессор Ульянинский сказал мне, что научно-исследовательский институт в Москве, где я проходила практику, прислал на меня запрос, ссылаясь на то, что у меня есть склонность к научно-исследовательской работе. Но дирекция института или ещё что-то, рассматривает этот запрос, решили, что в Сибири... такие инженеры нужнее, и меня направили работать в научно-исследовательский институт в Новосибирске. Взяв справку и направление, я простилась с институтом, теперь мне полагался месячный отпуск, прежде чем я начну работать. Пробыв неделю дома с мамой и братьями, я заскучала и вдруг решила съездить на недельку на Кузнецк-строй и повидать моих друзей из бывшего Тельбес-бюро, главным образом А.Р. и также его брата, который там работал. Маме особенно понравилось, что я увижу Игоря и расскажу ей о нем все подробно, как выглядит, как питается, где живет, и я уехала на Кузнецк строй.